Глава 18. Сердце ухнуло вниз. Я забыла, зачем полезла в сумку, только смотрела, как Реджиус выпрямляется и становится видно смущенное и растерянное лицо Сияны. Я смотрела на его широкую спину и чувствовала себя обманутой. Значит, этот драконистый нахал все-таки умудрился взрастить в моей душе какие-то чувства к нему, несмотря на все мое сопротивление иначе мне сейчас не было бы так плохо. «Что? Не можешь найти тетради?» Зарус подошел и наклонился ко мне. Это немного отрезвило. Я разжала напряженные пальцы и быстро нашла нужные лекции. Даже лучше, что я сразу узнала о том, что он бабник. Мрачно подумала я. «Вот! Я буквально впихнула их Зарусу. Мне пора, я кое-что вспомнила». И я, подхватив сумку, быстро направилась к парочке. Пора прекращать это, они заигрались. «Ладно, тогда в следующий раз угощу», — донеслось мне в спину. «Сияна», — специально не глядя на Реджиуса, строго сказала я. «Есть разговор». И, не дав сестре опомниться, я взяла ее за руку и потянула на выход. «Стой, я!» — она попыталась затормозить, но я только приложила больше силы и зло посмотрела на нее. Она затихла, поняв, что я серьезно. Мы отошли к ближайшей лавочке. Сияна выглядела очень недовольной и возмущенной, но пока молчала. «А теперь рассказывай, что он сделал?» — скрестила я на груди руки. «Ничего такого!» — пожала она плечами. «Ничего такого?» — раздраженно переспросила я. «Напомню, что отношения преподавателей со студентами запрещены». «Ты точно хочешь здесь учиться?» «Как только он сделает предложение, могу и бросить академию». Я приложила ладонь ко лбу. «Не думала, что будет так сложно, Сияна. Тебе пора перестать читать такие книги». Пробормотала я, особо не надеясь, что меня услышат. «Там все слишком нереалистично. Нельзя позволять мужчинам целовать тебя так легко». «Это смотря какой мужчина». — заключила сестра. — И вообще, ты почему так взъелась? Тебе же он не нравился. Ты же не хотела ведь иметь с ним дело из-за работы папы? Вот и не мешай. Хотела. Но кто бы мне дал? Он сам не позволил держаться от него подальше, а сейчас делает такое. И ладно бы с кем-то, так с моей сестрой. А потом родители будут спрашивать, почему не уберегла тебя. Если он сейчас так себя ведет, то что будет дальше? Не волнуйся, Редж держит в узде своего дракона, — снисходительно ответила Сия. Что-что? Показалось, я ослышалась. Она уже называет Эна Лувиона по сокращенному имени, да еще и бросается такими двусмысленными фразами. Кажется, все эти годы я плохо знала свою сестру. Говорю, у него хороший навык контроля. Закатила она глаза. Не зря разведчик. На все мои уловки смотрел спокойно, осмысленные вопросы даже задавал. Но я по глазам все равно все видела. Она мечтательно вздохнула. «Рия, таких мужчин надо брать сразу, потом отберут». Я не могла ждать, пока он договорится с совестью, и перешла к действиям. «Подожди». Я начала понимать. «Это ты его поцеловала?» «В щеку!» — с гордостью подтвердила она. «Но это только начало!» Я не поверила своим ушам. «Если это только начало, то каким же будет конец?» Я тяжело вздохнула и покачала головой. «Раз ты мои слова не понимаешь, я расскажу все родителям», — отчеканила я. «Не смей!» — нахмурилась сияна. «Почему это? Ты обо мне им пишешь, а я не могу?» «Держи свою ревность в узде!» В ответ на это заявление я фыркнула. «Я? Ревную?» «Нет, я просто возмущена легкомысленным поведением одного дракона и отсутствием мозгов и принципов у моей сестры. В общем, советую выбрать другую жертву и отстать от Эна Лувиона». Я развернулась и ушла. Разговор окончен. У меня никогда не получалось быть строгой сияной. Но пора начинать. Иначе не знаю, что она выкинет в следующий раз. Обеденный перерыв был все равно испорчен. Так что я решила заскочить в общежитие, захватить сухариков и прямо сразу написать письмо, пока она не придумала, как меня остановить. Я заскочила в комнату, распахнув дверь до стука. Соседка, похоже, только встала. — Воу, что случилось? Истины изменил. Подняла брови Лея. Я в непонимании смотрела на соседку. «О ком она?» Я поймала себя на том, что положила руку на щеку, который касался Энн Лувион тогда в аудитории. Почему-то со словами Лии ассоциировался именно он. «Стоп, о чем я думаю?» И почему сразу вспомнила Реджиуса? «Прошло всего пару дней, а я забыла, от кого именно мне здесь надо держаться подальше. Странные у тебя шуточки», — буркнула я. «Навеяна твоей книгой». И помахала мне знакомой книжкой сестры в постели с чужой истиной. Неужели я не положила ее обратно в чемодан? Захотелось стукнуть себя по лбу. Видимо, в этот день регистрация младший княжеч, драконы и подарок выбили меня из колеи настолько, что я совершила несколько ошибок. Это не моя. Ну да, разумеется. Она с улыбкой вернула мне книгу. На мгновение пришла мысль приложить книгу к письму как доказательство. Нет, все же верну ее сияние. Одно дело рассказать родителям, другое — забрать ее вещь. Пусть почитает, может, меньше времени останется, чтобы бегать за реальными мужчинами. Написав письмо, я захватила книгу и вышла. Опаздывала на занятие. Зарус выполнил свое обещание и отдал мне тетради прямо на следующей лекции. Он и тут пытался со мной поговорить о тайне возникновения пяти драконьих артефактов. Но я не слушала. А потом и на разговоры времени не осталось. Историю земель нам читали очень быстро. После занятия я нашла Сияну. Она как ни в чем не бывала, весело болтала с двумя одногруппницами. Я подошла и тихо позвала ее в сторону. — Говори тут, — взбракнула Сияна. — Ты уверена? — посмотрела на нее я. Подумав, сестра отошла со мной в ту часть коридора, где рядом никого не было. Во-первых, я буду усиливать тебя перед каждой практикой. Не чаще и в половину меньше, чем усилила в тот раз. Во-вторых, я забыла отдать твою книгу. Лицо сестры переменилось. Я достала из сумки и постаралась незаметно передать ей книгу. Но она ударила меня по руке. Книга выпала и раскрылась на пикантной иллюстрации. Ой прости, из-за меня ты выронила свою книгу, Захлопала невидными глазками сияна и перевела взгляд куда-то за мою спину. Она о чем вообще? А говорила любишь детективы раздался голос реджиуса позади меня.